Глава третья. Узлы затягиваются. 1. Вига купался в уюте. Он работал в подвале, в полумраке которого лениво попискивали сытые крысы. Вероятно, это место отвечало всем мыслимым требованиям для сочинения страшилок. Оно не пропускало света людей, а его единственные обитатели были участниками ужасного коллективного эксперимента. Рассказ писался хорошо. Собственно, он и был написан. Теперь оставалось не меньше шести раз вычитать его. Этому святому минимуму самостоятельной редактуры Вигу научился у отца. История полностью укладывалась в категорию абсурдных ужастиков. Одному кассиру не посчастливилось провалиться ногой в кротовую нору. Вскрылась комнатушка с развешанными, будто пальто, мертвыми кротихами. Владельцу норы это страшно не понравилось. И вот крот-маньяк терроризирует бедного кассира, сводя его с ума. Тормоза машины, любимая собачка, банковские карты, крошечное чудовище добиралось до всего. Кассиру даже пришлось, размахивая распятьем, смывать питомцев в унитаз надеясь таким образом утопить крота, засевшего внутри животного. Так продолжалось до тех пор, пока кассир в своей намечавшейся шизофрении не догадался обратиться за помощью к другим кротам. И все бы хорошо, но в конце рассказа герой проваливается в другую, более крупную нору. На сей раз он обнаруживает комнатку с мертвыми крольчихами. Описывая этот абсурд, Виго похахатывал. Фантазия штука непредсказуемая, битком набитая нормами веселья и испуга. Нужно лишь самому угодить в одну из них ногой. Сейчас Виго перечитывал текст и прислушивался к уличным шумам, ожидая возвращения детей. Наконец, он разобрал нужную звуковую комбинацию шелест резины по асфальту и скрип педалей. Скрипел, разумеется, велосипед ели. «Надо бы сказать им, что уже похолодало», — подумал Вигу, направляясь к лестнице. «Я бы мог подвозить их в школу. Другое дело, что они не замерзли бы голышом». Диана как раз выставляла готовое мясо на стол. «Закончил мучить персонажей, Дим?» Вигу поморщился кому то просто не повезло родиться в голове писателя ужасов даже если великий роженик в настроении особенно когда в настроении хлопнула дверь и еле с порога на чистом русском прокричал здорово ба я старею не так быстро чтобы ты дразнил меня бабкой младший хигай лучше величай дианой повелительницей охоты и повелительница охоты Раздобыла кое-что вкусненькое для внучат. За спиной ели возникли Яника и Алва. Их широко распахнутые глаза и трепетавшие ноздри говорили, что запахи с кухни одуряли, кружили и порождали водопады желудочного сока. Конечно, Сив готовила детям, но она, как волчица, отдавала предпочтение кровяным подливам. «Что там, Диана?» Яника с шумом проглотила слюну. «Что-то хорошо припеченное? Пожалуйста, скажи, что это так! Пожалуйста, пожалуйста!» «А еще оно хорошо приправлено. Так что живей за стол, пока ваш отец все не съел». Подростки весело заголосили и бросились в уютную кухню. Ели в основном они. Диана и Виго держались в сторонке, тщательно следя за тем, чтобы использовались не только салфетки, но и вилки с ножами. «О, папа, папа, скажи, а откуда мама?» Алва рассеянно поглядывала на порцию яники. «Ну, в том смысле, кто она такая? Как она вообще появилась?» Диана отвернулась и впилась взглядом в чистую посуду, высматривая на ней несуществующую грязь. Виго пожал плечами. «Мне не особо это интересно. Да и важно ли это? Ваша мама пришла из леса, из-за гор. Уж не знаю, как и откуда, но пришла. Какая-то сила породила ее». «Да, но с какой целью, папа? Неужели только ради того, чтобы найти тебя?» Яника с мрачным видом отодвинула тарелку. «А разве этого мало, Алф? Разве мало найти того, кто тебе нужен?» «Разве папа и мама плохо живут?» Алва замолчала. Ее взгляд затуманился, она усиленно размышляла. Виго оглядел детей. «А может, теперь вы кое-что расскажете? Например, что стряслось? Еле, давай-ка с тебя». Еле покосился на сестер, словно это они заставляли его отдуваться за всех. Наконец вздохнул и встал, хотя того и не требовалось была драка трое на трое я и дамочки против трех дебилов дебилы прихватили с собой осколки битого зеркала все недовольно сопя еле плюхнулся на стул виго и диана переглянулись разумеется запахи рассказали им буквально все то есть драка была нечестной уточнил виго в том то и дело что честный пап с неохотой сказал еле Вот так, с осколками, честный. Их как будто предупредили, что мы тявкаем и можем корове ногу перекусить, — ввернула Алва. Это все? Да, — одновременно выдохнули подростки. Повисла тишина, самая обыкновенная тишина. Ничего зловещего. Все ждали, что скажет Виго. — Как там говаривал папа, — подумал он. «Не всякую фразу или клубок нужно распутывать. Надеюсь, я не совершаю ошибки. Если что, спрошу у Сив». Виго не просто отказывался от расспросов, но и упрямо игнорировал то обстоятельство, что от детей пахнет кровью, человеческой кровью, свежей. Само собой он ощутил характерный антисептический аромат, шедший от Яненьки. На левом боку у нее был незначительный порез, наспех заклеенный пластырем. Порез уже затягивался, источая душок солоноватой пружинистой плоти. Куда больше Виго озадачил запах зубной пасты. Судя по всему, детишки в школе хорошенько почистили зубы и прополоскали рты. «Что ж, оставим этот клубок в покое», — наконец промолвил Виго. Я хочу отлучиться на сутки. Может, меньше. Нужно проведать старых знакомых. Отличная идея, отец! Потрясающая! Воскликнул еле и с облегчением расхохотался. В поведении Яненьки тоже наметилась нервозность. Да, пап, продышись уже. Ну, кому лучше от того, что ты сиднем сидишь в альте и копаешься в книгах, будто библиотекарь? Брови Виго в удивлении вскинулись. «А не слишком ли рьяно вы меня выпроваживаете?» еле едва не ляпнул, что к ним может нагрянуть кто-то из школы. Возможно, даже в компании дяди Ролло. Его страх, хоть и в разной степени, разделяли Яника и Алва. Яника вдобавок ко всему боялась, что заявятся родители Феликса, которые будут тыкать в нее пальцами и кричать «Ваша дочь ведьма! Она чуть не превратила...» нашего милого мальчика в собаку. — А с тобой можно? Глаза еле загорелись. — Ты ведь наверняка потащишь ноут, а если не ноут, то одежду. А ты не любишь, когда она в слюнях, а нормальных сумочных ремней на твою другую форму еще не придумали. — Я найду себе компаньона, сын, не беспокойся. И уж он точно не будет подчищать следы зубной пастой. Все опять замолчали. И вдруг Алва спросила, «Ты хочешь проведать последних детей Лилихейма, папа?» Ели и Яника притихли. Они готовы были днями напролет слушать историю Лилихейма. Во-первых, потому что это была история о том, как мама и папа нашли друг друга. А во-вторых, потому что нашли родители друг дружку в булькавшем и пенившемся море крови. Как ты догадалась, Алва? Тебя опять мучают кошмары. Я слышала, как ты ворочаешься во сне. И ты тоже считаешь, что без меня здесь ничего не развалится? На Алве сошлись перекрестья взглядов. Даже Диана, как показалось Алве, смотрела с невысказанной мольбой. Мне кажется, ты найдешь ответы на вопросы, о которых и не подозреваешь, папа с неохотой сказала Алва. «К тому же у нас есть мама, а она вряд ли уступит тебе хоть в чем-нибудь». «Разве что в понимании людей», — улыбнулся Виго. «Похоже, все хотят от меня избавиться. Обидно. Ну ладно. Наслаждайтесь потрясающим мясом, а я, пожалуй, прокачусь до своего будущего компаньона. Пошел». Дом Джиана он покинул со смешанными чувствами. Словно где-то меркло летнее небо, затеняясь звенящими сумерками. Так обычно бывает, когда возникает ощущение надвигающейся беды. Но это про людей, а он волк, разве нет? Но Вига и сам не был уверен в том, кто он.